Рекс Стаут Право умереть. Читает актёр Игорь Тарадайкин. Глава 1. Ему не было назначено. И глядя на стоявшего на пороге посетителя, я понимал, что он вряд ли принесёт нам самый крупный гонорар за 1964 год. Но когда этот человек сказал, что его фамилия Уипл И он хочет проконсультироваться с мистером Вулфом. Я пропустил его и провёл в кабинет. К тому что после долгого скучного дня было бы даже приятно получить от недовольного нарушением заведённого порядка Вулфа свирепый взгляд. А также потому, что наш посетитель был чёрным. Насколько мне было известно, в ходе жаркой кампании за гражданские права афроамериканцев почему-то не говорилось о праве консультироваться с частным детективом. Давайте, почему бы и нет. Поэтому я не стал спрашивать, какими судьбами он оказался здесь. Когда я усадил его в красное кожаное кресло, стоявшее у письменного стола Ульфа, посетитель, оглядевшись по сторонам, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Я сказал, что Ульф спустится через 10 минут, в 6:00 вечера, и посетитель кивнул: "Я знаю". Орхидея. Услышав звук спускающегося лифта, я развернулся лицом к двери. Вольф вошёл в кабинет, но заметив человека в кресле, остановился и наградил меня свирепым взглядом, одним из лучших в его арсенале. Я ответил не менее свирепым взглядом. "Мистер Уипл", объявил я, "пришёл проконсультироваться". Вольф продолжал, сердито щурится. Он явно решал, что ему делать. То ли уйти на кухню, то ли разораться. Но он всего лишь нахмурился и спросил почти нормальным голосом. «Уиппл?» «Да, сэр». Вулф повернулся, чтобы посмотреть на посетителя, обогнул свой письменный стол, сел в свое огромное кресло и хмуро посмотрел на посетителя. «Итак...»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 Белые лишили чёрных некоторых преимуществ этого соглашения. Можно ещё сказать, что это лишение преимуществ распространяется в некоторых случаях даже на убийство. Например, в некоторых районах нашей страны белый может убить чёрного, если не совершенно безнаказанно, то по крайней мере с большими шансами избежать положенной законом кары. Это плохо. Это прискорбно. Я не обвиняю чернокожих, что они отрицают правильность этого. Но когда вы сталкиваетесь с фактом, а не с теорией, что вы можете предложить, чтобы изменить это? Он взмахнул рукой. Я пожалуй, кое-что пропущу и пойду дальше. Если вы прикрываете его потому, что он чёрный, можно сказать многое. Вы этим только упрочиваете то несправедливость, против которой сами по праву выступаете. Идеальное соглашение между людьми это такое, в каком различия рас, цвета кожи или религии совершенно не имеют значения. Любой поддерживающий эти различия выступает таким образом против идеала, а вы, конечно, поддерживаете его. Если в деле об убийстве вы в своих действиях Посетитель продолжал говорить: но я уже не слушал и только смотрел на него невидящими глазами. Я вдруг перенесся на много лет назад и оказался поздно ночью в маленькой комнате в павильоне Апшур на курорте Канова-спа в Западной Виргинии. Вулф сидел в кресле, слишком узком для его туши, весом одна седьмая тонны, лицом к аудитории и Из четырнадцатицветных мужчин, поваров, официантов, успевшихся прямо на полу. У одного из них, насколько мы знали, имелась важная информация об убийстве, и Вулф битых 2 часа пытался определить, у кого именно, но безуспешно. Примерно в 2 часа ночи Вулф, попробовав зайти с другого бока, произнёс длинную речь, что сразу сработало. Речь произвела такое сильное впечатление на двадцатиоднолетнего студента НГ Вардского университета некоего Пола Уипла, что он выложил всё как на духу. И вот теперь мужчина, сидевший в красном кожаном кресле, слово в слово воспроизводил отрывки из той памятной речи Ульфа. Я снова перенёсся из павильона Абсур в кабинет. Должен был я узнать посетителя — Нет. Тогда он был молодым, стройным, с худым лицом. Теперь же я видел перед собой в средних лет мужчину, уже начинающего лысеть, с обвисшими щеками, в очках в черной оправе. Хотя при имени Уипл у меня в голове должен был прозвенеть звоночек, но этого не случилось. А вот у Вулфа он прозвенел, что мне не слишком понравилось. Я готов признать, что в отличие от меня он гений, Но в том, что касается памяти, я ничего признавать не готов. Уиппл остановился на середине фразы. В ту ночь именно на этом месте он перебил Вулфа. Затем с улыбкой посмотрел на меня, после чего обратил улыбку Вулфу. — Мистер Уиппл, у вас хорошая память, — проворчал Вулф. — Не совсем так, — покачал голову Уиппл. «Не всегда. Но эта речь стала поворотным моментом в моем образовании, и я записал ее в ту ночь. Если бы у меня была хорошая память, я бы лучше справлялся со своей работой. «А что у вас за работа? «Я старший преподаватель в Колумбийском университете, и боюсь, это мой потолок. «Антропология...» У посетителя округлились глаза. Боже правый, ну и память. Так вы и это помните? — Конечно, вы тогда об этом говорили. Вулф сделал недовольное лицо. — Сэр, вы загнали меня в угол. Я знаю, что я ваш должник. Если бы не вы, я застрял бы там на несколько дней, а может и недель. И вы, конечно, потешили мое самолюбие... слово в слово повторив столь длинную речь. Итак, зачем я вам понадобился? Звучит резковато, но вы всегда были слишком резким. Да, вы мне нужны. Посетитель улыбнулся, уже не так натянуто. Мне нужна помощь. В одном весьма... конфиденциальном вопросе, и я решила обратиться к вам. Сомневаюсь, что смогу заплатить ваш обычный гонорар, но я заплачу. Это подождёт. Я ведь сказал, что я ваш должник. Ваша проблема она очень личная. Уипл пожевал губами, посмотрел на меня, затем на Вулфа. Кстати, она некоторым образом связана с тем, что вы сказали той ночью. Именно поэтому я и процитировал вашу речь. У меня есть сын, Данбар. Ему двадцать три года. Помните, вы тогда еще цитировали Пола Лоуренса Данбара? Конечно. Ну вот, мы назвали нашего сына Данбаром. Он хороший мальчик. Конечно, у него... Есть свои недостатки, но в целом он очень хороший мальчик. Он работает в КЗГП. Вы знаете, что такое КЗГП? — Комитет по защите гражданских прав, — кивнул Улф. — Я делал им небольшие пожертвования. Почему — Почему? Уголок рта Улфа слегка пополз вверх. — Оставьте, мистер Уиппл. Вам нужна еще одна речь для цитирования. Я мог бы ее использовать, мои люди могли бы, мой сын мог бы. Он хороший оратор, но именно из-за него он и есть моя проблема, точнее, у него проблема. Он связался с белой девушкой и собирается на ней жениться. И я не могу отговорить его от этого шага. Мне нужна помощь». На лице Улфа появился шаг. Недовольная гримаса. Только не моя, твёрдо заявил он. Нет, я отнюдь не прошу вас с ним поговорить. Я прошу выяснить, что с ней не так. За исключением врождённых и универсальных недостатков, присущих её полу, с ней всё должно быть нормально. Однако с ней что-то явно не так, выразительно поднял бровь Уипл. Она я сейчас говорю не как контраполог из хорошей семьи, она молода, красива, финансово независима. Для неё выйти замуж за афроамериканца полный абсурд. Очевидно, мой дорогой сэр, я не буду произносить ещё одну речь, лишь процитирую Бенджамина Франклина. Человек, поддавшийся страсти, едет верхом на необъезженной лошади. И приведу старинную латинскую поговорку: "Ex visu amor" любят глазами. Фу, в природе ничего не бывает абсурдным, хотя много и прискорбно. Это не имеет отношения к делу. Неужели? Да, улыбнулся Уипл. Помните, когда вы спросили меня, сколько мне лет, и я ответил 21, Моултон сказал мне, что нужно говорить "сэр". Страсть или любовь не вопрос. Белая женщина, которая встречается с чернокожим и даже ложится с ним в постель, в этом нет ничего абсурдного. Но только не брак. Я говорю, если эта Сьюзен Брук хочет выйти замуж за моего сына, с ней что-то не так. У неё явно не все дома. Вероятные трудности, преграды, неловкие ситуации, осложнения, думаю, нет нужды вам это перечислять. Да. Она вряд ли станет ему хорошей женой, это ясно как день. С ней явно что-то не так. Тёмное пятно в её прошлом или психологические изъяны. Если я смогу выяснить, в чём дело, то расскажу своему сыну, он не дурак. Но искать то, не зная что? Нет, я для этого не подготовлен. А вот вы да, он всплеснул руками. По тому я здесь. расовая гордость, отчётливо произнёс Вулф. Что? У кого? У вас, конечно. Вы должно быть не в курсе. Уипл начал вставать с кресла, поднявшись, он скосил полуприкрытые глаза на Вулфа. Я не расист и вижу, что совершил ошибку. Не думал, вздор. Садитесь. Ваша проблема, всё. Забудьте, забудьте о моём существовании. А мне следовало давно забыть о вас. Обвинить меня? Проклятие, зарычал вольф. Встаньте сейчас же. Антрополог, отрицающий расовую гордость, вам бы следовало знать, если вы антропос, значит, расовая гордость у вас определённо есть. Моё замечание не было обидным, но я беру его обратно, потому что оно было бессмысленным. Вы решили действовать? — А чем именно вы руководствовались несущественно? — Лично я руководствовался тем, что я ваш должник, а так как вы потребовали вернуть вам долг, я заплачу. — Полагаю, я слишком чувствительный, — сказал Уиппл, сев на место. — Итак, комментарий насчет женитьбы. Не исключено, что мисс Брук более реалистично смотрит на вещи, чем вы. — А? Возможно, она достаточно умна, чтобы понять, за кого бы она ни вышла замуж, проблем в любом случае избежать не удастся. Трудностей, преград, неловких ситуаций, осложнений. Я лишь повторяю ваши собственные слова, хотя выбрал бы более сильные выражения: избежать не удастся. Если выйдет замуж за одного с ней цвета кожи, то основания для этого могут быть самыми жалкими, постыдными, унизительными и скушными. Если она выйдет зафра За американца, те те основания могут быть весомыми, достойными, закономерными и занимательными. Мне не приходилось встречать столь здравомыслящих женщин, но одна быть, может, и найдётся. А что, если это и есть, мисс Брук? Нет, сэр, покачал головой Уипл. Мысль, конечно, глубокая, хотя это всего лишь пустые разговоры. Мой отец Так отзывался о тех, кто умел красиво говорить. Он управляется со словами, как с необъезженной лошадью. — Нет, сэр, а вы, похоже, на этом зациклились. — Да. — Если вы именно так ставите вопрос, то да. — Очень хорошо. — Вы помните мистера Гудвина? Уиппл бросил на меня короткий взгляд. — Конечно. — Конечно. Вы можете устроить ему встречу с мисс Брук, возможно, ланч или обед с вами, вашим сыном и с ней. Под благовидным предлогом на лице выплыло появилось сомнение. Боюсь, это невозможно. Она знает, что я Короче, она знает, как я к ней отношусь. А мистер Гудвин обязательно встречаться с мисс Брук и с моим сыном тоже. Присутствие вашего сына совершенно не обязательно. А вот мисс Брук, да, я не смогу двигаться дальше, пока мистер Гудвин не познакомится, не пообщается и, если удастся, не потанцует с ней, после чего сможет дать мне отчёт. Этого, возможно, будет достаточно. Возможно, будет достаточно и того, что он питает слабость к привлекательным молодым женщинам, отлично в них разбирается и умеет входить к ним в доверие. Вулф повернулся ко мне. Арчи, предложения имеются. Конечно, кивнул я. Что ж, Вулф сам напросился. Итак, я с ней знакомлюсь, прощупываю её, понимаю склад её характера, вхожу к ней в доверие. Привожу ее сюда, устраиваю в южной комнате, затем вы ее соблазняете и женитесь на ней. Что касается трудностей, преград, неловких ситуаций и осложнений, мистер Гудвин не выдержал Уиппл. Если вы способны шутить на эту тему, то я определенно нет. Наши глаза встретились. Мистер Уиппл, я от вас этого и не жду. Я просто отреагировал на шутку мистера Вулфа насчет меня и привлекательных молодых женщин. но мне определенно придется встретиться с мисс Брук. Вулф никогда не выходит из дому по делам. Насколько это срочно? Они уже назначили дату свадьбы? Нет. А вы уверены, что они еще не поженились? Абсолютно уверен. Мой сын на такое не способен. Он никогда ничего не скрывает ни от меня, ни от своей матери. А ваша жена вас в этом поддерживает? Да, абсолютно. Посетитель повернулся к Вулфу. Ой, сказали, ваше замечание насчёт расовой гордости было бессмысленным. Но вы почему-то его сделали. Что касается моей жены, к ней оно вполне применимо. Можно ли назвать расовой гордостью желание, чтобы её сын женился на девушке, на женщине, с которой ей удастся стать друзьями, настоящими друзьями? Я спрашиваю вас, как афроамериканец, как мужчина и как антрополог. Может ли она рассчитывать на настоящую семейную близость с белой женщиной? Нет. Впрочем, как и на близость с цветной женщиной, доведись той стать вашей невесткой. Однако вы действительно на этом зациклились. Махнув рукой, Вулф бросил взгляд на настенные часы. До обеда оставалось сорок минут. Поскульт предложение мистера Гудрина мало реалистично. Давайте попробуем найти что-нибудь другое. Расскажите мне всё, что знаете о мистере Брок. Я достал блокнот. На всё про всё ушло не более получаса. И когда я вернулся в кабинет, проводя Уиплов в прихожу и закрыв за ним входную дверь, до обеда оставалось ещё 10 минут. Вул сидел, уставившись на закрытую книгу. который держал в руках и плотно сжал в губы. Ведь как никак его на целый час оторвали от чтения. Я посмотрел на Вулфа сверху вниз. Если вы рассчитываете на извинения, то не надейтесь. Когда вы отпускаете личные замечания в мой адрес в присутствии посторонних, мне приходится реагировать. Конечно. Вулф поднял голову. Ты всегда реагируешь. Я сейчас как раз на середине главы. Я этого не знал. Относительно того, что я впустил его без спроса, не предупредив вас, ведь бывают исключения. Ба. Ты просто хотел проверить, узнаю я его или нет? Узнал, хотя и не сразу. Только когда услышал его имя. А ты? Если честно, то нет. Ни лица, ни голоса. Впрочем, я, как и вы, узнал фамилию. Я решил продолжать. Если уж врёшь, то лучше врать напрополую. В любом случае мы имеем дело с новым подходом к гражданским правам. Она имеет полное право выйти замуж за любимого мужчину. И вы только посмотрите, кто пытается её остановить. У него ещё хватило наглости цитировать вашу речь. Я его должник, проворчал Вульф. Угу. Так мы действительно собираемся взяться за дело Уипла? Не мы, а ты. Вы перепоручаете это мне. Нет. Мы обсудим это позже. Да тут нечего обсуждать. Что бы мы на неё ни не нарыли, Уипл наверняка в коридоре послышались шаги, и появившийся на пороге Фриц пригласил нас к столу. Вульф отложил книгу и погладив её кончиками пальцев, встал с места.